«Лопочешь что-то вроде, это я, не стреляйте», — сказал Пинч. «Вы уж придрумаете». Человек быстро взбирался по стволу. Вот он схватился за сук, на котором висел Ганс. ну да вот, теперь двуногие отнимут у нас шестируких», — сказал Пинч. «Из одной беды в другую. Вы хоть ногой толкните его, Ганс». «Не могу». «Эва!»